Глава шестая. Шапка, шуба, Исаул. Воля ваша, а что-то творилось неладное в нашей пещерке. Такое ощущение, будто где-то рядом работает мощный трансформатор. Сначала воздух просто дрожал, потом возник звук, словно бы в бетономешалке ворочались сухой щебень вперемешку с крупными гвоздями. Я тревожно завертел головой, и вскоре обнаружил источник этого шороха, потрескивания и побрякивания. Не зря мне померещилось недавно, что от цепного бочонка исходит некая вибрация. Теперь он трясся. Оббитые до блеска цепи гудели, с бугристого каменного потолка упало несколько мелких обломков. «На волю, просисти!» — понимающе спросил буяности Степан Тимофеевич и обратился ко мне. Ты одешь то с его семи, на слабани, а то идти так с ней и укотится. Я поспешил убрать свое барахло с бочонка и еле успел отступить. В следующий миг он сорвался с крюка, грянулся опол, подскочил и, чуть не хлестнув меня цепью по лодыжке, с громыханием устремился к выходу. Вскоре за ним последовали и те, что стояли на ковре. Из мебели в пещерке остались лишь пара плах, приземистая бочка покрытая иконой да обозначился у дальней стенки ранее незамеченный мною громоздкий сундук должно быть с мягкой рухлядью, платьем мехами ну и очажок, понятно никуда не сбежал да и пропыленный насквозь ковер все таки наверное туркменский а не персидский по прежнему лежал пластом пушай погуляют я зачарованно глядел в черный провал людей дразните — Да вот и шо! Только и дело у меня людей дразнить. — Так, золотишко перетряхнуть, а то все монеты заедино наслипнуться. А, вроде как в тех пушках. Во — Во-во. — А что же вон та бочка с пистолетом не укатилась? — Дык, куда же она с под иконы денется? Скучно стало атаману. Едет на белом коне, конь головку клонит, а навстречу мужик бочку дегтя везет. «Стой!» — говорит ему Стенька. «Лей дёготь на дорогу!» Вылил. «Ляжь, топерича, и катайся!» Лег мужик, стал кататься. Весь в дёгтя извозюкался, в пыли. Шайки потеха смеются, животики надрывают. Один атаман скучен. Заплатил мужику в три призадумался. А не сгулять ли нам, братцы, на синем море? На Балхинско-Черное, небось. Трудно сказать, какое море в данном случае имелось в виду, Балтийское или Черное. Спрашивает Исаул. Догадлив был, чего там на Балхинско-Черно, на Каспицкое махнем? Считается, что Каспийское море в ту пору звалось Хвалынским, но, видимо, Степан Тимофеевич за 300 лет успел привыкнуть к новому его имени. Ну, на Каспийское так на Каспийское. Там, сказывают, столб есть, где прописано, как петру I море это высек плетьми за то, чтоб оно не смело вперед царские суда топить. Хотя нет, в ту пору столба еще не было, потом, видать, поставили при Петре. «Айда, встан!» Возвернулись в стан, а там, возле атаманской землянки, косырь лежит, широкий ножик насатый, если кто не знает. Тут такая оказия. Как зарекся Стенька от баб, управа на него не стало, всех окрестных девок поперепортил. А косырь вот откуда. Любилась с ним, среди прочих, Марина-безбожница, и сама была атаманша. «Ох, лихая!» Женскую одежду скинула, в мужской ходила. Всяким оружием вооружена, смотреть на нее страшно. Урядника одного копьем ударила, глаз на копье вынула. И как захочет она со Стенькой постель творить, кидает ему косырь за десять миль, а то и более. — Гля, кося, атаман! — кажут ему. — Косырь лежит! Глянул Стенька, насупился. «Тады грянем на море не сегодня, толкует. «На завтра грянем. Чай не пересохнет, Каспицкое, до да завтра-то. топор». Принесли. Взял он его, да как метнет через лес. Так и летел топор кувырком до самого Маринкиного шатра. Такой уж промеж них был уговор. «Ага» на завтра только аж на третий день вернулся он от марины своей безбожницы а тут как на грех царский гонец прибег со своим ручным письмом строгого вида по что здесь тенька казенные баржи разбиваешь ну купецкие ладно а казенные по что сел написал ответ как тады камушек лизнул враз грамотным стал да почем же я ваше царское величество знаю где казенная а где купецкая их еще поди разбери вы уж сделайте милость гербы на своих ставьте царь поразмыслил думает а и то приказал на корабликах гербы гербить истенько их все пропускал не грабил а царь ему зато прислал в подарок шапку Но купец-то нынче хитрый пошел, Поглядел, поглядел. И тоже наловчился двоеглавых орлов на каждую корабельную кичку ляпать. Вот и думай теперь, царская суденышка, не царская. Осерчал Стенька. Опять без разбора начал всех разбивать. Не стало от него ходу никому. Хотел царь войско на него послать. Да сказали ему, что Стенька уже на Каспитское море ушел. Так в тот раз и не послали. А с шапкой той у него вот какая оказия прилучилась. Это уже в Астрахани. Был там митрополит, и стал он его Стеньку корить. «Вишь, какая у тебя шапка, царский подарок. Надобно, чтоб тебе теперь за твои дела. Царь на ноги прислал подарок. Кандалы!» А Стенька в ответ. «Хош, — говорит, — покаюсь. Айда на колокольню, чтоб все слышали!» Взошли на колокольню. Взял он митрополита в беремя. В охапку, то есть. «Ну-ка, как кошка вывертывается? Встанешь ли на ноги, как она?» Сказал, да и сбросил. Еще и посмеялся потом. «Сам летать захотел с колокольни, а садиться-то не умеет». За это его на семи соборах прокляли. «А Что вы при этом почувствовали? <isphere> Жадно спросил я. Чего почувствовал? <brittle> Похоже, старик оторопел. Ну вот, когда вас на соборах проклинали, ну я там не знаю, здоровье ухудшилось, колдовская сила уменьшилась. <imoto stone> а, смекнул он наконец, сила? Не, не уменьшилась, увеличилась. Почему? Опять озадачил. Задумался Степан Тимофеевич. Надолго. Не иначе лукавый помог. Предположил он без особой впрочем уверенности. Так вы же ему душу не продавали. Хотя... Тут я малостью сомнился. В некоторых сказаниях брешуть. Решительно отрубил он. Не продавал. А как же тогда... Ну, видит, прокляли, значит, свой. Что ж, логично, враг моего врага стало быть друг. А сами как к дьяволу относитесь? Да как? Я сам по себе, ен сам по себе, а Волкодир тоже сам по себе. А чего тебя Волкодир? Вон он я перед тобой. «Камушек-то проглонул?» «Ты пойми, дьявол у Бога все равно, как у меня Есаул!» «Нет, позвольте!» — заортачился я. «Как это Есаул может идти против Атамана?» что как!» — усмехнулся он моей наивности. «Давай расскажу!» Послал Стенька своих под город Астрахань а сам остался с Машей прохлаждаться. До княжны еще черед не дошел. Поехали двенадцать человек. Тринадцатый — Исаул Абсалям, татарская лопатка. Едут, видят купецкая гамазея, по нынешнему купеческий магазин. Подрезали жестяную крышу, один из самых ловких влез туда и давай оттуда все переть. А там что-то на крюку висит. Снял — шуба кунья с бобровым воротником и разным пузументом. Куда такую? Ну, ясно, атаману в подарок. Положили на подводу, поехали обратно. Часу в первом ночи, не доезжая пяти верст до Волги, остановились в лесу, лошадей кормить. Заночевали. А перед самой зарей Исаул тревогу сделал. «Ах, такая такая мать! Спите! Сами воры ухаря у самих украли!» Воскакали разбойники в погонь во все концы. Вернулись ни с чем. Спрашивают. «А много ли покраши было?» «Да шубу украли!» «Ну, делать нечего», — говорят. «Видно, нам ею не владеть». Приезжают к атаману. «Господин атаман!» Обращение несколько неожиданное для разбойников. Но, во-первых, так сказал сам Степан Тимофеевич — А во-вторых, у Садовникова записано в точности такое же самое. «Поздравляю с добычей. Одна беда. С возу у нас кто-то шубу унес. Кунью, с бобровым воротником, золотым позументом обложену. Тобе везли. Плохо, — говорит Стенька. А как унесли-то? Да мы с устанку на поляне отдохнуть легли». Вот на поляну и езжайте, а чтоб шуба мне была, иж. Сели двое на лошадей, поехали на ту поляну. Один вроде Митька, а как второго кличут забыл. И что ж ты думаешь? Нашли. Лежит под кустиком вверх воротником. ждет. Привезли атаману. Тот взял ее и говорит задумчиво. Да! Стали от меня воровать. Неладно, ребята. Надеялся я на Исаула, а теперь он, татарская лопатка, из веры вышел. А Абсалям за дверьми стоял, все слыхал. Взошел в горницу, кричит. «Отдай шубу!» «Ты ж ее скрасть хотел!» «А вот не подарю, моя шуба!» И сделалась у них большая ссора. «Не быть тебе Есаулом, «А я не буду а Таманом буду!» «Ну, точь в точь, как лютофер с господом!» Вскочил Стенька со стула. «Пошел вон отсюда!» Исаул повернулся, загнул свое рыло и вышел. — Да уж не та ли это шуба, из-за которой вы и с астраханским воеводой не поладили. Возьми себе шубу, да не было б шуму. — Она самая. — И что? Правда, будто вы с воеводы потом за это всю шкуру слупили, начиная с пяток? — Ох, правда. — А с исаулом то что дальше было? — Разгорды бачился Ясаул. Давно в атаманы рвался ушел от меня и десятерых с собой увел, А я не держу. Идешь, иди. В скорости шайку и воину и всю повыловили. В казамат посадили. Один абсалямка остался. Тут он, слышь, возьми, да и покайся. Встретился ему святой старец. — Из мусульман? — Зачем? «Абсалямка татарин, татарин, окрещенный!» Даже имечко ему какое-то православное нарекли. Только никто выговорить не мог. Так и звали по-старому «Абсалям». И поставил его старец черных овец пасти. «Как, — говорит, — побелеют, так себя все грехи твои кровопролитные снимутся». «Пас он, пас!» — томно ему стало. Смотрит обоз с табаком. А табак тады дорог был. у набожников всех порубил, табак склал, пожег и пепел по ветру развеял. Так и так думают пропадать. Грехом больше, грехом меньше. Приходит к овцам, а овцы все белые. И старец при них. «Это, — говорит, — тебя Господь во грехах простил». Оттого и овцы побелели, что ты табаку много сжег. Знакомая история, заметил я, а теперь еще и актуальная. В монастырь небось ушел? Кто? Абсалямка? Не дождешься. Видит, снятые грехи. Ну и давай проказничать по новой. Прибег ко мне, повинился. Неужто снова Исаулом взяли? Ох, взял. Полсотни дал ему под начало. И он мне потом и шепот Синбирском пакость учинил. И морально меня навел. Стеньку где там разбили. Да я в это время в дербине был. Не меня там разбили, а в салямку. Вздумал озоровать татарская лопатка. Выстрелил пулей в соборный крест. — И что? — Попал. — Да я понимаю, что попал. А сам кровью облился и в упадок пришел. — Это как? — Упал замертво. Тут я из дербеня подоспел. А уж поздно. Воевода князь Борятинский все пушки нам заговорил. Не стреляют, и все тут. Пришлось на кошме уплывать по Волге. А тело Абсалямкина так и бросили. Вот лежит он, лежит, ни земля его не берет, ни зверь не трогает, ни птица, а потом подходит к нему поглядеть. Сам воевода Борятинский, Юрий, то есть Никитич, нагляделся и говорит, «Собаке собачья смерть». И как он только эти слова сказал, вскочил мертвый Абсалямка на ноги, И убежал бог весть куды. Тоже непрост был. Вот с той поры так с ним ни разу и не стрянулись. А ты толкуешь дьявол. Куды там, дьяволу. Кочевое мое барахло сохло теперь на сундучной крышке. Трепетал неугасимый костерок. Глуховатый размеренный голос рассказчика гулко отдавался в опустевшей пещерке. И грянули мы на Каспицком море. На Кашме грянули или на ковре? На стругах. А куда спешить? Не пересохнет чай. Вздумалась закусить. Подворотили к берегу, идем селом. И попадается встреч девка двадцати семи лет. Поздоровкался с ней. «Здравствуйте, краснодевица!» «А вы что за люди?» «Мы, говорю, купцы». «Не слыхали, чего простеньку разина?» Испужалась. «Это та самая Маша была?» «Она, смышленая, враз смекнула, кто таков». «Милости просим, — гутарит, — накормлю, напою». «А где твой дом?» «А вот на берегу Волги угольная хата». Привела, посадила за стол, накормила, напоила. «Нельзя ли, — говорю, — голубушка, с тобой познакомиться?» «А чего же можно?» И повадился я к ней ездить.